Воздушное пространство Валенстира, окрестности Казгару. Фрэнк Киллерой. Нет, но это же надо. Надо было так вляпаться. Будь проклят тот день, когда я... Бормотал себе под нос заезженная пластинка под названием Фарзак. Фрэнк покосился на замызганые н ботинки, упиравшиеся в спинку кресла. Мак полета разобрал пол в кабине и уже полдня ковырялся во внутренностях своего корыта. Пытаясь починить его изнутри. Четное занятие. Уж Фрэнк-то в механике шарил. Машине требовался нормальный ремонт в ангаре. Оттягивать неизбежное, конечно, можно, но ровно настолько, насколько хватит топлива в баке. А оно кончается. Стрелка уже коснулась минимальной риски. Второй по пятому отработал. Снижаю угол. Разрешите приступить. Ажила подаренная рация. Второму разрешаю. Фрэнк поглядел в лобовое стекло. Открывавшийся с демонской высоты пейзаж вызывал устойчивые ассоциации с многослойным бутербродом. Ну да, почти сутки изрядной нервотрепки, подогреваемой бранью Фарзака, разожгли аппетит. Но теперь вот жрать как-то резко перехотелось. Впереди показался долгожданный Казгара, и не только Казгара. С юга на бурые холмы наползала густая о б л а ч н о с т ь Со стороны она казалась испалинской, внизу угольной, сбоку темной, кипящей, а наверху невинно пушистой. Туча уже укрыла собой д о к а д а р а й с к у ю долину, но из все еще видимой узкой щели между небом и землей штормовым ветром выдувало клубы пепла и дыма. Дым этот пульсировал огненным заревом. И даже сквозь рок от моторов слышались далекие протяжные завывания, глухие взрывы. Вот ф р е н к и прилетел на войну. Вон она война, там внизу. Но толку-то? Хвостовое оперение заклинило. Снизиться они не способны. А парящие баллоны неуклонно тянут аппарат вверх, в зону непригодную для дыхания. Повезло еще, что Форзак периодически опускает их посудину на пару сотен метров заклинаниями. Только смысл? На что он надеется? Бесполезно тратит магию. Недоделанное к о р ы т о обречено. Разумеется, Фрэнк понимал, как оно дорого магу. Да, жалко. Да, Фрэнк придурок махровый. И это из-за него несколько лет трепетной работы наставника. Летят ко всем демонам. Но надо смотреть правде в глаза, а не фигней страдать. Грозовой фронт по курсу, буркнул он. Динамики рации сорвались на скрипучий виск и тут же захлебнулись треском. Батарея по шестой дальности отработала. Батареям, обстрел прекратить. Корпусам, выдвигаемся. Принято, генерал. Выключи эту дребедень, дебил! Раздалось из подпола. И отворачивай живей. Не чувствуешь, как т р я с е т Вздохнув, Фрэнк вставил наушник в ухо. На оскорбления Форзак сегодня не скупился, осыпал щедро. и д е б и л было одно из самых безобидных, но он заслужил их, а болтанка действительно усиливалась. Слава богам, хотя бы стабилизаторы исправны. н у так куда дальше? Налево, направо? А ведь легион в наступление пошел. И Флорика где-то там. Судя по разговорам в эфире, гнездо расположено под землей. И в горле запершило. ф р э н к взглянул на приготовленные парашюты, слава предкам, отыскавшиеся в багажной секции. Он мог бы спрыгнуть, только куда бы он приземлился? Как скоро до топал бы до плацдарма? К процедуре опознания трупа сестры поспел бы? Нет, отстойная идея. Эй, дурень, я что сказал? Я раснагаркнул форзак и ключ на восемь быстрее подай. Фрэнк машинально бросил ключ в кабину. Надо решить, куда повернуть к морю, а й без д на. Руки мертвой хваткой в цепились в шторвал. Фрэнк закусил губу, сглотнул, затравленно уставился на облачные горы. Он, конечно, виноват, как всегда, впрочем. Дурак он, верно, маг толкует, но у него есть проблема. Солидная такая проблема, из-за которой он угнал машину, а после едва не обделался на взлете. Кавы обманул. И сейчас он просто пролетает, в буквальном смысле. Конкретно так пролетает мимо ее решения. А топливо выработается в любом случае. ф р э н к посмотрел на широкий красный тумблер под защитным стеклом. Затылок вспотел и теперь стыл, стягиваемый мурашками. Форзак упрямый осел и по доброй в о л е никогда не согласится. Он сдохнет на зло в а л е н с т и р ц а м даже если те за жизнь посулят ему свободу, потому что нахрен ему эта свобода сдалась. Но здесь помимо Форзака есть Фрэнк. Потом, пускай потом с него сдерут десять шкур, но сейчас он точно знал, как поступит. Подрагивающими пальцами Фрэнк поднял стекло. Ирывком сорвал аварийный тумблер. Стрелка от датчика давления парящих баллонов медленно поползла вниз.